30. -е. Извилист путь уползания, как змеи по траве, не уследишь всех изгибов. Но этот путь змеи начинает со лжи и обмана, дальнейшее лишь следствие. И тогда видите путь левый, ведущий тьму. в тьму. Тьме лес на отторжение светляков, лакомое блюдо для сатанистов. Охота за каждым, по всем правилам многовекового опыта. И потому отрыв от ближайшего звена означает конец. Гнилых сов нерадость тащить за собою, но слов не найдете, чтобы отравленные зараженные сознания к свету вернуть. Но надо исчерпать все меры, прежде чем отсечь. Предательство будет последней чертой. Однажды предатель, предатель всегда. Однажды обманщик, обманщик всегда. Следует все разъяснить, дабы знали и осознали. И когда черта переходит уже сознательно, не медлите ни мгновение, чтобы отсечь. Возврата предателю нет, разве что для нового, более изощренного предательства. Не раз приближался Иуда, облик меняя. Все меры надо исчерпать, прежде чем отсечь. Сознательному предателю... Сатурн, все разъясните, чтобы не имел оправдания, говоря, что не знал. И тогда сознательный предатель переходит из друзей в ставку врагов света, в стан тьмы, и становится сознательным сослужителем темных. Пока не поздно, надо предупредить, ибо может быть поздно, и в уши, закрытые тьмою, мои не проникнут слова. Не шутка приближение к свету. опасный касание тьмы при каждом колебании сознания крылья тьмы задевают его как примигание лампы сознание на какое то время погружается во тьму судьба шатунов очень печальна а тьмою представленный шептун шепчет все будете иметь все благополучие земное если падши поклонитесь тьме скажи же все будет иметь, если от меня отвратится и предаст себя тьме, предавшей дело мое.